Глава шестнадцатая. Какое незатейливое слово — спать. Как будто раз и уснул. Я лежу на боку и слушаю, как сердце все быстрее стучит и матрас. А ведь я всю жизнь засыпала в один миг. Дайте только глаза закрыть. Организм противился сну, как будто и во сне было опасно а стоило задремать, начинались кошмары. Кто-то пытался меня убить, а я не могла ни убежать, ни дать отпор. Я просто смотрела в глаза своему убийце и осознавала, что сейчас придется умереть. Но в последний момент, когда лезвие уже почти вонзалось мне в сердце или в шею, что-то выдергивало меня обратно в реальность. Этот сон повторялся так часто, что я рассказал о нем маме, а мама Бычкову, и Бычков назначил вместо картоксирола детимин. Тяжелый детиминовый сон набрасывается внезапно и просто отключает сознание, вырубает, как электрическое замыкание, а дальше начинается погружение на черное океанское дно в глухую темноту, где нет никаких сновидений ни страшных, ни приятных. Первое мое погружение случилось в конце зимы, а на утро я чувствовала себя так, словно заработала кессонную болезнь. Я распахнула окно и сунула голову под струю морозного февральского ветра, чтобы он забрался в ухо и выдал оттуда всю эту плотную, как грозовые тучи, черноту. В тот день я подумала, что лучше вообще не спать, чем вот так. Моя бессонница — спровоцировала первую в нашей семье большую ссору. Отец редко обращал на нас внимание за столом, читал новости в телефоне или документы и, не глядя, забрасывал ужин в рот. Я наелась двумя вилками салата, но все еще ковыряла в тарелке, чтобы не расстраивать маму. Отец всегда ел торопливо, задевая вилкой зубы. Клац, клац, клац. Мы с мамой переглянулись. Этот противный металлический звук Нам обеим действовал на нервы. «Юра, пожалуйста, не стучи вилкой по зубам. Вредно же для эмали». Напомнила мама. «Угу», — недовольно промычал отец, не отрываясь от телефона. Следующие три-четыре раза вилка вошла в рот бесшумно, но потом отцу, видимо, надоело за собой следить, и ритмичное клацанье возобновилось. Мама слегка улыбнулась мне и прикрыла глаза, мол, простим его, он так много работает. Я дернула плечом и уставилась на остывшее рагу. Есть не хотелось совершенно. «Если больше не хочешь есть, отдай папе», — жалелась мама. Я поднесла свою тарелку к отцовской и свалила ему рагу вперемешку с салатом. Он даже ухом не повел. Просто подцепил новый кусок и отправил в рот. Клац! Ой, чуть не забыла. Мама потянулась к сумке, которая висела на спинке стула, и вынула пачку детьмина. Вот. Утром и вечером после еды. И перед сном, если тяжело уснуть. А кортексирол надо выбросить. Я покорно выдавила таблетку из пачки и запила водой. Тут до отца Дошел смысл маминых слов. Он встинул голову и пригвоздил меня свирепым взглядом. «Это еще что?» — рявкнул он, переключаясь на маму. Я поперхнулась и кашлянула. Хотелось откашляться как следует, но я сдерживалась. Мне всегда было стыдно, если случалось подавиться у отца на глазах. Это его ужасно злило. «Даже поесть нормально не можешь». Мама легонько похлопала меня по спине и спокойно ответила отцу. «Нам прописали новое лекарство, потому что у Саши начались проблемы со сном». «Проблемы со сном?» — зарычал отец. «Да что ты говоришь? Так я тебе расскажу, почему у нее проблемы со сном. Потому что ты ее закармливаешь всякой херней. Конечно, у нее проблемы со сном». «Дала бы валерьянку, как я сказал, и ничего бы сейчас не было!» Он кричал. А его кустистые брови ходили ходуном по лбу. «Юра, успокойся!» — ледяным тоном сказала мама. «Ты же не врач. Я даю ей только то, что прописал врач». «Да какой он врач! Девчонку шестнадцатилетнюю травить! Внушает ей, что она сумасшедшая!» «Ты бы ее еще в Кащенко отвезла!» «Юра!» — мама повысила голос. «Ей необходимо лечение!» «Это, по-твоему, лечение?» — снова обрушился отец. «Вот результат твоего лечения! Давай, полюбуйся! До чего ты ее довела!» Он ткнул в меня пальцем, я отшатнулась и заметила, как побагровели его щеки, а лицо перекосило от злости. Он был похож на человека, который может ударить. «Разве моя хрупкая мама с ним справится, а я...» «Лечение, мать твою!» — буркнул отец. «Все, больше она туда не пойдет. Они ее в два счета угробят. Сделали один раз, по-твоему, вот что получили. Хватит. Теперь я буду решать». Слезы обиды и ярости заблестели в маминых глазах. «Это ты ее угробишь. Ты со своей валерьянкой». «Мам», — тихо позвала я. «Да помолчи ты, Саша!» пригрозил отец. — А ты так и знай, что я на эти таблетки больше ни копейки не дам. И не давай. Кто тебя просит? Уж на лечение собственной дочери у меня деньги есть, — проскрежетала мама, взяла наши пустые тарелки и с силой бросила в раковину. Удивительно, как они не разбились. Отец ничего не говорил, только сопел, как буйвол. Казалось, у него вот-вот повалит из раздутых ноздрей пар. Я решила воспользоваться моментом тишины и уйти к себе. Но отец рывком схватил меня за запястье. Не больно, но крепко. И страшно. В детстве мы играли в одну игру. Папа держал меня в тисках, а я должна была освободиться. У меня никогда не получалось. И если тогда это приводило меня в восторг, то сейчас паника лезвием полоснула по сердцу. «Мы еще не закончили», — сказал он. Я беспомощно вытаращилась на маму, как будто она могла помочь. «Нет, закончили!» — ядовито бросила она, складывая руки на груди. «Раз ты не можешь адекватно реагировать, вопросы Сашиного здоровья с тобой больше обсуждаться не будут!» Отец с вызовом усмехнулся и, игнорируя маму, пристально посмотрел мне в глаза. Он сжимал мою руку, как будто хотел мне этим что-то внушить, убедить меня в чем-то, но ничего не произносил». Но и взгляда было достаточно, чтобы меня окатило волной обиды и унижения. Он смотрел с каким-то издевательским презрением. Не то засмеется, не то плюнет. Так не смотрят на родных дочерей. Я хотела вырваться, но боялась пошевелиться. Горло уже сдавило судорогой, которая предшествовала слезам. Слезы я себе позволить не могла. Для отца это всегда означало лишь одно, что я не права, а он прав. — Ну все, Юра, хватит, — разволновалась мама. Он выдержал паузу, чтобы мама не воображала, будто бы может ему указывать, и разжал пальцы. Я вылетела из кухни в слезах, уверенная, что сейчас мама все ему выскажет, но она не кричала, не заступалась, зашумела вода, мама начала споласкивать тарелки. «Ревет только палец, покажи спокойно», — сказал отец, возвращаясь к холодному рагу. «Может, и правда лечить надо?» на лицо все признаки истерии клац клац